Лёша. Наступает очередной Новый год, который мы не празднуем. Для нас с женой этот день наполнен самыми тяжёлыми воспоминаниями. Илюшка у родителей традиционно вот уже четвёртый год. Он встречает этот праздник с ними, а мы... Мы с утра едем на кладбище, а потом дома позволяем себе достать с полки альбом для фотографий с розовым бантиком. До сих пор сердце будто ножом режет. Когда я перелистываю страницы альбома. Вот она перемазалась краской, вот гордо стоит у своего первого рисунка, нарисованного зубной пастой на зеркале в ванной комнате, а вот мы все вместе играем в железную дорогу. Я жутко по ней скучаю. Илюшка полная противоположность ксюше. Она была неугомонной, озорной, веселой, он же у нас очень серьезный парень. Леш, жена вполголоса отвлекает меня от воспоминаний. Поднимаю голову от фотографии и вижу Марго в красивом вечернем платье. Смотрю на нее, недоумевая. Она подходит ближе и забирает фотоальбом из моих рук. Улыбаясь, смотрит на снимки дочери, а потом решительно убирает альбом на полку. «Мы с Илюшкой на прошлой неделе писали письмо Деду Морозу», — говорит она, присаживаясь рядом со мной. «Знаешь, что он попросил?» «Планшет? Именно его мы упаковали в подарочную бумагу но она отрицательно качает головой. Нас. Он попросил Деда Мороза сделать так, чтобы его мама и папа не работали в этот день и встретили праздник вместе с ним. Лёш, поехали. Куда? Спрашиваю я, до конца не осознав то, что только что услышал. Ко всем. Хватит. Пора жить дальше. У нашего сына не было ни одного Нового года с родителями, а ведь он ни в чем не виноват. Мы ему нужны. Ты уверена? Абсолютно. Тогда у меня есть одно предложение. На часах без 15-12 мы чуть не опоздали. По дороге заехали в круглосуточный магазин карнавальной продукции. Теперь я Дед Мороз, а Марго Снегурочка. Подъезжаем к загородному дому Виктории Семеновны. Миша построил для нее дом. Сегодня наши семьи там. Готово? Да. Решительно отвечает она, озорно улыбаясь мне. Я давно не видел, чтобы она вот так открыто улыбалась. Подарки не забыл? Нет, в мешке. Бери его и звони Мише. Ей уже не терпится поздравить детей. Чернов, открывай дверь. Друг, не говоря никому ни слова, тихо пробирается к входной двери и открывает нам. Ого, ничего себе парочка! Удивленно произносит Мишка. Не ждали? В таком амплуа точно нет. Дети где? В гостиной. Все там. Так, стойте здесь, сейчас я все устрою. Из гостиной выходит Лена, увидев нас, закрывает лицо руками от умиления. Марго ей машет, а я посылаю воздушный поцелуй. Миша, взяв жену за талию, заводит обратно к гостям. А кто хочет подарки? Громко спрашивает Миша детей. Я! Кричит громче всех Илюшка. И мы, отвечает за себя и за сестер Андрейка. И мы тоже, говорит мой отец, вызывая хохот детей. А знаете вы, кто приносит подарки? спрашивает Лена. Дед Мороз! выкрикивает Танюшка. И Снегурочка! Добавляет Анютка. Правильно, а давайте позовем Деда Мороза, предлагает друг. А давайте, соглашается Виктория Семеновна. Все вместе, хором! «Дед Мороз!» — кричит в один голос вся наша компания. Родители наверняка думают, что Миша заказал артистов. А тут мы. С Новым годом! Текст читали Григорий Андрианов и Ольга Андриянова.